На следующий день, прямо с утра, отправив сына в школу, а дочь на работу, Дина Сергеевна пошла в парикмахерскую. Оставшиеся дни отпуска надо, наконец, использовать на полную катушку. «Что будем делать?» – спросила сонная девушка, привычно взвесив на руке ее волосы. В пустынном зале ее голос звучал гулко и громко. Сначала Дина Сергеевна хотела прямо сразу взять и уйти. Видно же, что этой парикмахерши нет никакого дела до клиентки. Ей все равно, как женщина будет выглядеть, встав с ее кресла, очень похожего на зубоврачебное. е н о если уйти, то придется искать другую парикмахерскую или возвращаться домой. Нет, лучше остаться здесь». Дина Сергеевна мысленно махнула рукой и ответила «На ваше усмотрение». Хочу кардинально сменить этот, как его, имидж. Кардинально, – уточнила парикмахерша, и глазки ее поледоедски сверкнули. Этот хищный посверк Денис е р г е е в н е понравился. Стало понятно, что девчонка истосковалась по творческой работе, ежедневно подстригая под п о л у б о к с старушек и изображая женщинам то же самое, только покороче. В общем, чтобы не узнали. отозвалась Дина Сергеевна и подмигнула п а р и к м а х е р ш е Та ответно улыбнулась во весь рот и еще раз уточнила. «И красить будем?» «Будем все, что вам придет в голову, но...» «Что но?» Сразу насторожилась мастерица. «Ну, чтобы я стала хороша, как никогда!» а а а Сразу успокоившаяся девушка махнула рукой и добавила. «Это само собой!» И Дина Сергеевна закрыла глаза. Она открывала их только два раза, когда пересаживалась с кресла на кожаный диванчик, где так и продремала все время, пока красились волосы, и когда пересаживалась обратно в кресло, потому слова парикмахерши прозвучали для нее неожиданно. «Ну все, готово! Глядите же, наконец!» Дина Сергеевна глубоко вздохнула и открыла глаза. Из глубины зеркала на нее смотрела незнакомая женщина. Блестящие темно-каштановые волосы ладно облегали голову, чуть приподнимаясь на затылке. На щеке набегали две острые пряди. «Что, не нравится?» – испугалась парикмахерша. Дина Сергеевна качнула головой. Острые прядки коснулись уголков рта и ч е н о улеглись на место. «Нравится?» – потрясенно произнесла она. «Как же это может не нравиться?» Довольная мастерица облегченно выдохнула и затараторила. «Значит так, вам даже ничего особенного делать не придется. После мытья только тщательно расчесать, а на затылке приподнять с помощью вот такой штуки». И она показала Дине Сергеевне крупную круглую щетку для волос. «Хорошо, конечно, в этом месте просушить феном. У вас есть фен?» Дина Сергеевна отрицательно покачала головой. Парикмахершу это нисколько не расстроило. «Это ничего!» – сказала она. «Можно купить самые крупные бигуди и навернуть пряди на несколько минут. Главное, чтобы до конца они высохли и сильно не кудрявились. А вот эти стильные прядки моделируются гелем. Поняли?» «Конечно!» – радостно отозвалась Дина Сергеевна, щедро расплатилась и пошла к выходу. «Только вам придется!» – услышала она на пороге. «Сменить хотя бы помаду?» «Само собой», – ответила она в девушкином духе и вышла на улицу. Новую помаду Дина Сергеевна купила в соседнем у н и в е р с а м е куда зашла за продуктами, накрасила губы прямо у его зеркальной стены и еще раз подивилась своему преображению. «Надо же, как много значит для женщины прическа!» «Да, и цвет волос!» «Теперь ей никто не даст больше тридцати восьми». В дверях собственного подъезда она столкнулась с тем самым соседом, которого они с дочерью вчера так активно сватали друг другу. Дина Сергеевна почувствовала, что от чего-то краснеет. Сосед автоматически извинился, потом поднял на нее глаза и удивленно произнес. «Ой, это вы? Я и не узнал. Хорошо выглядите сегодня!» Он показал ей вытянутый вверх большой палец и нырнул в припаркованную у подъезда машину. Сердце Дины Сергеевны ухнуло вниз и мощно забилось где-то в районе печени. Женщина зашла в подъезд и прислонилась спиной к входной двери. Да что же это с ней делается? Это все гадкий сон, где она обнималась с каким-то молокососом. Это все дурацкая болтовня Туськи. Надо немедленно взять себя в руки и приняться за уборку квартиры. Она как раз сегодня планировала все пропылесосить. Несколько раз Дина Сергеевна ловила себя на том, что застывает посреди комнаты с намертво присосавшейся к старенькому паласу пылесосной насадкой. Думы были такими же неприличными, как давишний сон. Особенно неприятным оказалось то, что в отличие от сна эти думы были четко персонифицированы. Из головы Дины Сергеевны не выходил сосед. И чем он не нравился т у с к и Высокий, стройный, с хорошим открытым лицом. Наверное, неплохо зарабатывает, машина есть. И главное, шикарная квартира. Да, да, да, именно это главное. Квартира у него трехкомнатная, где он после смерти родителей и отъезда старшей сестры в другой город проживает один. Один? Не жирно ли ему будет? Вот они в т р о ё м живут в двух крохотных комнатах. В общем, надо все-таки вбить в голову т у с ь к и чтобы она смотрела на соседа ласковей. Дина Сергеевна в усиленном темпе заработала пылесосом. Когда она вышла из квартиры с мусорным бедром, опять столкнулась с соседом. Представляете, документы забыл. Смущённо проговорил он и окинул её таким странным взглядом, что сердце Дины Сергеевны опять сместилось в неположенное место. На ватных ногах она приблизилась к мусоропроводу, а сосед уже выскочил из квартиры, потрясая папкой с бумагами. «Вот они, в коридоре оставил!» Отрапортовал ей он и ещё раз зачем-то добавил. «Просто потрясающе выглядите сегодня!» Дина Сергеевна просыпала мусор мимо зёва мусоропровода, но сосед этого не видел, потому что уже съезжал на лифте вниз. Подбирая с пола смятые контейнеры из-под майонеза, шкурки от бананов и скорлупу яиц, она думала о том, что он зря её похвалил. Ни к чему это. Лучше бы к т у с к и пригляделся. Вот её не грех и похвалить, настоящая красавица. Или это ей матери только кажется? Ведь бросил же её Вовка-подлец. Вот надо было настоять, чтобы они поженились. Все-таки жену так легко не бросишь. Вовка был чудовищно ленив. Он поленился бы заморачиваться с разводом. А так раз-два вещи собрал и был таков. А в браке Туська и на детей вполне могла бы решиться. От детей тоже не всякий смог бы уйти. Она вот осталась же одна с ребенком. А что касается появления на свет Дениса, так об этом лучше вообще не вспоминать. Никогда. Жизнь – штука непростая, и ни за что не угадаешь, как все сложится.